Глава 57. Суд над Мэтти продолжался два месяца. Еще две недели ушло на совещание присяжных. Хороший знак заключила мама. Понятно, что они не могут определиться. Он продолжал звонить почти ежедневно. «Мы с ним говорим, и это дает нам силы», сказала мама. И в то же время отнимает их. Волосы и кожа у нее потускнели. Большие глаза воспалились и покраснели. «Дает силы на что?» — спросила я и не получила ответа. Когда зазвонил телефон, я собиралась в школу. Стояла ранняя весна, такая холодрыга. Учитель литературы называл эту пору мартовскими идами. «Иды» — название середины месяца в древнеримском календаре, где не было подневного нумерования внутри месяцев. В «Мартовские иды» 15 марта 44 года до нашей эры по современному счету заговорщиками во главе с Гаем Кассием Лонгином и Марком Юнием Брутом был убит Гай Юлий Цезарь. В классе мы изучали трагедию Шекспира Юлий Цезарь. Я читала за Брута. Звонок раздался в 7.15 утра. Мы с мамой переглянулись. В такую рань нам еще ни разу не звонили. Она подняла трубку трясущимися руками, нервничала. Впрочем, дело было не только в этом. Мама постоянно снимала напряжение. При мне по утрам не пила, хотя, подозреваю, едва дожидалась моего ухода в школу, чтобы принять первую за день таблетку. Она прислонилась к стене, накручивая на палец телефонный провод. Я напряженно наблюдала за ней, чувствуя, с каким усилием пульсирует моя сонная артерия. «Сегодня?» — прошептала мама едва слышно. «Вы уверены?» Она рассеянно перевела взгляд на бутылку Джина Гордонс. Что говорили на другом конце линии, я не разобрала. «Хорошо», — сказала мама. «Ясно». И добавила. «Я не могу ее заставить». «Что?» — спросила я одними губами, догадавшись, что речь обо мне. «Мистер Харт говорит, что сегодня вынесут вердикт. Мэтти очень хочет, чтобы мы пришли. Вдвоем. Нет, меня всю трясло, как висельника. Не пойду. Для него это очень важно, дорогая. Нет, повторила я громче, почти перейдя на крик. В суд я все же пошла. Добровольная расплата. Явка с повинной. В зале суда воздух сухой, как песок. Давид не дает дышать головная боль отдает в левый глаз, поясницу ломит. Мы с мамой сели на балконе в первом ряду. Я ощущала, что на меня смотрят, слышала, как шепчут мое имя. И тем не менее чувствовала себя невидимкой, призраком. Меня словно там и не было. Мэтти сидел на скамье подсудимых. Он посмотрел в нашу сторону и подмигнул. Мама ответила одобрительной улыбкой, Хотя я не уверена, что Мэтти подмигивал именно ей. Зал был забит под завязку, нас так прижали друг к другу, что я не понимала, кто из нас дрожит, она или я. Встать, суд идет. Вошел судья Кроза. Мантия на нем висела свободно: то ли была ему велика, то ли старик усох, пока ее носил. Судья сказал несколько слов, которые я не разобрала. Затем спросил у председателя коллегии присяжных, вынесен ли вердикт. Из числа присяжных поднялась угловатая женщина, чем-то напоминавшая мисс Бекон. Она ответила, что вердикт вынесен, и уточнила, что решение принято единогласно. Я хотела взять маму за руку, но она прижимала к губам сложенные ладони, напряженно смотрела куда-то вдаль, молилась. «Каков ваш вердикт?» «Виновен!» — озвучила председатель. Мы выдохнули, как будто из шарика выпустили воздух. В зале зашумели, и судья призвал собравшихся к порядку. Я закрыла рукой рот, боясь, что меня стошнит, и произнесла всего одно слово. Мэтти посмотрел на балкон. Прямо на нас. Лицо его побелело, как мел. Губы беззвучно раскрылись. Умирающий Цезарь. И ты, Брут.